во французской тюрьме Клерво. В начале января 1883 года начался полицейский суд над анархистами, членами интернационала. Им было предъявлено обвинение в принадлежности к Международному Союзу рабочих, а не в организации взрывов. Тогда посудимых пришлось бы отдать суду присяжных, которые, за именем качеств их, несомненно, оправдал бы. Полицейский же суд имел право вынести приговор до пяти тюрьмы просто за нарушение закона о запрещении деятельности транснационала на территории Франции, изданного после разгрома Парижской коммуны. Обвинение не имело практически никаких оснований. В качестве главных документов на суде фигурировали два частных письма Петра Капоткина. В одном он поддерживал павшего, было духом француза рабочего. Речь в письме шла о наступающих великих переменах, о знаменательной эпохе и прочем. В другом, адресованном молодому тогда башмачнику Жану э, Граву, ставшему потом известным публицистом, Кропоткин всего лишь объяснял правила французского правописания пунктуации. Этому письму прокурор посвятил самую политическую часть своей определительной речи, которая вызвала смех посудимых. «Вы слышали, господа, письмо? На первый взгляд в нем нет ничего особенного. Подсудимый дает урок грамматике рабочему». но делает он это вовсе не того, чтобы помочь бедному работнику в знаний, которых он по всевероятности и лености не получил в школе. Нет, господа, это письмо написано для того, чтобы лучше напитать его ядом анархизма с единственной целью – сделать его более страшным врагом общества. В свою речь прокурор закончил возгласом. Да будет проклят день, когда Кропоткин вступил на французскую землю. Вот это да! Что подумал бы губернер Пулен, учивший маленького княжича Петю Языку, литературе и истории Франции? Из пятерых, приговоренных высшему по этой статье наказанию, к пятилетнему заключению и штрафу тысячи франков, членом интернационала был один Капоткин. Кроме него, в почетную пятерку вошли Эмиль Гатье и Луиза Мишель. Верховных политических кругах России были очень довольны. Наконец, князь-бунтовщик запрятан в тюрьму. И знак благодарности республиканской Франции самодержавная Россия широт награды прокурору судье ордена Анны Закропоткина. Суд в Лионе, как и все подобные процессы, если они проводились гласно, больше приносили пользу революционерам, чем их гонителям. Подсудимые получали трибуну для широкого распространения своих идей, убежденностью и бесстрашием вызывали симпатии людей. И закономерный процесс социального развития Противестниками которого они были, продолжался. Остановить его арестом несколько человек никогда не, ничего не удавалось. Русской читающей публике Алёнским процессе сообщили в Московские Ведомости, естественно, своей явно нежелательной интонацией. Глава Интернационалки Князь Храпоткин приговорён леонским судом к пятилетнему тюремному заключению. Но, будучи лишён возможности руководить шайкой международных разбойников, Кропоткин продолжает быть душой всех анархических шаек. Действительно, леонский процесс и заключение в тюрьму необычайно усилили популярность Кропоткина. Сразу началась кампания за его освобождение. В Национальном собрании Франции около сотни депутатов проголосовали за амнистию всех заключенных по леонскому процессу. Потом это предложение поддержали в адресованные президенту республики петиции деятели науки и культуры Англии и Франции. Среди них английские писатели Бернард Шоу и Герберт Уэллс, поэт Чарльз Суинберн, философ Герберт Спенсер, французский и писатель Камил Фамарион и другие. Возглавлял список подпописей прославленный Виктор Гюго, находившийся тогда в изгнании. В ней говорилось... Мы, ниже подписавшиеся британские граждане и другие художники, люди науки и писатели, обращаемся к вашему милосердию от имени князя Петра Капоткина, приговоренного в Леоне к пяти годам заключения в французской тюрьме. Между тем, его исследования в Сибири и Финляндии рассматриваются всеми нами как образец научного изучения». В России императорское графическое общество обликовало его большой труд, в котором он представил результаты своего обследования геологической системы Финляндии. Во Франции он известен как автор важнейших глав, касающихся России в Geography Универсаль или Зериклю. В Англии по постоянному стуничеству в последние годы в таких физических изданиях, как Proceedings of the Royal Geographical Society, Nature, «The Fortinity Review», «The Nineteenth Century», всех того, большая часть статей по российской географии в новом издании британской энциклопедии написана им. «Будучи уверены в том, что в его отсутствии больше этого останется незавершенной, в интересах науки, совпадающих с интересами человечества, мы умоляем вас вмешаться и позволить ему вернуться к занятиям, которым он посвятил свои высокие дарования». Мы подаем эту апелляцию в твердой уверенности, что вынесет ему приговор – Практически означает приговор к смерти. Известно, что его здоровье, подорванное тяготами, испытанными во время путешествия Сибири, в дальнейшем было ослаблено длительным пребыванием в качестве политического заключенного в Лишение его своего воздуха и телесного свободы неизбежно приведет к обострению его нездоровья, усугублению его физических страданий и предвременной смерти, в надежде, что вы богосклонно воспримите эту петицию. Обращение к президенту повторялось ежегодно и каждый раз число сторонников амнистии возрастало, пока освобождение, наконец, не произошло через три года, но этого времени Кропоткину было достаточно, чтобы дополнить свои русские тюремные впечатления французскими. После суда два месяца осужденные находились в Лионской тюрьме. Эта тюрьма была построена недавно, однако современная архитектура нисколько не благородила внутреннее содержание этого учреждения. Но Крополкина проразила мысль, что очень часто, быть может, даже в большинстве случаев, с помощью тюрьмы, общество наказывает невинных людей более сурово, чем преступников. Заключен привыкает к условиям, в которых он должен находиться, и постепенно их как бы не ощущает. В то же время, гораздо более жестоко наказаны его жена и дети, если бы он был кормительцем. И они наказаны явно несправедливо. В марте 1883 года Многих узников привезли в центральную тюрьму Клерво, расположенную в бывшем монастыре Святого Бернарда, вблизи деревушки нескольких домиков. Софья Григорьевна поселилась в этой деревне и каждый день проносила ему мужу обеды. Поскольку едва он попал в тюрьму, признаки старой болезни, приобретенные им за два года в потоповой крепости, проявились снова. В сравнении с петербургскими тюрьмами условия в Клерво были весьма благоприятными. Заключенные имели возможность свободно общаться друг с другом, возделывать огород под окном, заниматься любым делом на выбор. Главное, с волей писать в клево можно было сколько угодно и что угодно. Правда, для передачи написанного за пределы тюремных стен существовала цензура, политические темы затягивались, затягивались запрещалась. И Кропоткин снова обратился к географии, к жизни животных, к ледникам. Он правил корректуру статей до британской энциклопедии, написал статью о пластичности льда французского научного обозрения, для лондонского географического общества статью педагогической направленности. Такой должна быть география. Ряд набросков сделан в Клерво для статей о предоставленной помощи среди животных, о природных истоках человеческой нравственности. Находясь в тюрьме, Кропотки не чувствовал одиночества, ощущая постоянную поддержку в европейских индивидуальных кругах. Академия наук Франции выразила солиданность с заключенным тем, что доставила Кропоткину в пользу свою библиотеку. Книги из своей личной библиотеки прислал автор популярной тогда жизни Иисуса Эрнеста Ренан. На свидание с узником приезжал сам Камил Фомарион, основный писатель, популярный науки. В французской тюрьме Кропоткин устроил настоящий университет для заключенных. С его по камере он читал лекции по геометрии, физике, астрономии, оказывал помощь в изучении языков. Учились все, а Пьер был единственным профессором. Такая атмосфера позволила спокойно приступить к работе над книгой в русских и французских тюрьмах. Во вне он хотел показать свою бесч... бесчеловечность тюремно-каторженной системы Российской империи, а затем, сравнив ее с системой более цивилизованной, французской, доказать, что улучшение условий содержания заключенных, безусловно, важно, но не меняет дело, поскольку никакая тюрьма, как бы она ни была совершенно, не справляет. Тюрьмой общество лишь мстит преступнику за содеянное. В годы, когда Кропоткин находился в заключении, он совсем не выступал как революционный публицист. Но и тогда его прежние работы продолжали издаваться в разных странах. Правда, количество изданий, а обычно за их было более 40, упало в четверо, и все же прерыва не было. В каждый из трех тюремных лет выходило до 10 публикаций. Сообразным аккомпанементом всего периода заключения было появление в многих странах его прозвание «К молодежи». первый раз эта брошюра была отпечатана на русском языке друзьями-мигрантами в Женеве, как раз во время Леонского процесса. Вскоре в Варшаве появился поиски-перевод, потом английский, итальянский. Пока Кропоткин сидел в Колерво, его воззвание было напечатано на разных языках восемь раз. Издание этой прокламации продолжалось и последующие годы. В ней говорилось «Молодые люди, я обращаюсь сегодня исключительно к вам. Пусть Старые духом и сердцем оставят эту книгу и не утомляют даром глаз чтением, которое им ничего не даст. Если священный огонь, который горит в вас, лишь тлеющий уголь, то продолжайте делать то, что вы делаете. Если сердце ваше бьется в унисон с сердцем человеческим, то в хаосе всемирной борьбы с воплями побежденных и оргиями победителей, архивных схваток героизма с трудностью, вдохновение и пошлостью, разве можете вы оставаться пассивными? Кропоткин отчетливо видит, что молодежь разделяется на два лагеря – активных борцов и пассивных созерцателей. Что мешает молодым людям переходить из второго, пребывания, в котором бесплодно в первый, существованием которого определяется прорезь человечества? Как же он сам сделать переход? В весной 72 -го года, когда Климент привез его к Чаковцам, а может быть еще в Сибири, но ведь и у него были сомнения и колебания тогда, в Никольском. И он пишет, обращаясь к молодежи о том, как важно это решение принять вовремя. Если вы одна из тех дряблых натур, которая легко мирится со всем и при самых возмутительных фактов ограничиваются пустыми словами и утешаются кушком пивы, тогда, конечно, вы быстро сунетесь с этими контрастами и постараетесь. чего бы ни стоило, стать поскорее в ряды привилегированных, чтобы не попасть куда-нибудь в число угнетенных. Но если вы человек, если вы реагируете следствующим поступкам на каждое ваше чувство, если животные инстинкты не убили вас окончательно мыслящего существа, тогда, выходя из дома нищеты и страданий, вы скажете «Это несправедливо, это не должно идти как дальше». В этот день вы поймете, что такое социализм. Вы придете на сторону угнетенных. Потому что вы узнаете, что прекрасная, великая, словом, сама жизнь там, где борются за истину, за свет, за справедливость. Необычайная популярность выпала на долю этой небольшой книжки. Она усиливалась еще тем, что автор был политическим заключенным и шла борьба за его освобождение. Под давлением общественности французское правительство вынуждено было объявить амнистию всем леонцам в январе 1886 года, Кропоткин и Луиза Мишель были освобождены в одно время. Тяжелое испытание позади, но по приговору суда проживание во Франции Кропоткину запрещено, и прямо из Клерво он с женой отправляется в Англию, остановившись всего на день в Париже, где Петр Алексеевич, рискуя снова быть арестованным, выступил на многолюдном митинге в рабочем квартале Батинволь с лекцией «Анархия и ее место в психической эволюции, Прочитав ее с огромным успехом, он продемонстрировал. что дух его не сломлен трехлетним этим заключением, что убеждения его нисколько не пшатнулись, а напротив, укрепились.